Глава 3 В тесной каморке, где человек, стоя посередине, мог достать рукой до любой стены, царила тьма. Окна в коморке не было. Дверь плотно закрывала вход. В ней не было ни единой щелочки, сквозь которую мог бы пробиться луч света. Воздух здесь был до того спертый, что ака сделалась дурно. С потолка капала вода. Всюду, к чему бы ни прикоснулся Ака, он ощупывал что-то склизкое и влажное. и эта невидимая жирная слизь источала зловоние. Ака долго сидел на полу своей тюрьмы, свесив голову на грудь и обхватив руками колени. Он понемногу приходил в себя после побоев. Голова больше не кружилась, только кое-где еще соднила в зашибленных местах. Что собираются делать с ним белые люди? Зачем его увезли с острова и держат в этой темной норе? И надолго ли его сюда засадили? Навсегда? Может быть, это подземное жилище, а эти свирепые люди, блуждающие души, вышедшие на землю, посмотреть, что здесь происходит. Но почему они приехали по морю в большой лодке? Зачем искали на острове пищу и питьевую воду? Разве у них там внизу ничего нет? Тщетно пытался Ака разгадать истинный смысл событий. Ни до чего не додумавшись, он перестал мучить свой мозг и погрузился в тупое безразличие. Физически и душевно оцепенев, ждал он дальнейших событий. Немного погодя, Ака услышал резкое поскрипывание, топот человеческих ног, громкие голоса. Вдруг корабль тронулся, слегка накренился на бок и стал покачиваться. Тут Ака понял, что большая лодка вышла за пределы рифа и удаляется от острова. Уезжают, увозят его далеко-далеко от родного мира, туда, где никто не услышит его голоса и не сможет прийти на помощь. Но Ака не хотел уезжать, он желал остаться здесь вместе с Нелемой, с отцом, с матерью и Анягой. Сознание того, что совершается недопустимое, потрясло юношу. Он вскочил и стал тревожно переминаться с ноги на ногу. Ощупал стены, попытался плечом высадить дверь. Почему белые люди не придут и не выпустят его? Здесь темно, здесь трудно дышать. А Ака хочет двигаться, бегать, взбираться высоко на гору и подставлять лицо солнцу и ветру. А тут нет ни солнца, ни ветра. Выросший на воле среди людей, которые никогда не обижали друг друга, Ака не мог постичь, что значит неволе и насилие. Это приводило его в смятение, терзало, рождало инстинктивный протест. Он дрожал, словно затравленный собаками зверь. Не от страха, а от негодования. И подобно молодому леопарду, которого бездушные охотники заперли в клетку, он всем своим существом рвался к свободе, простору. Темная коморка представлялась живой враждебной тварью, которая держит его в своих объятиях. Ака испустил вопль. Обождал... Не предпримут ли чего-нибудь белые люди? Потом закричал снова, два, три, много раз. Бил кулаками в стены, в дверь, колотил ногами о пол, стучал в потолок. Если у белых людей были уши, они должны были услышать неистовство Ака. Но они не обращали внимания. Быть может, они ушли в свои подземные жилища и оставили здесь Ака одного в темноте? Это были не стоны, не жалобный или истеричный плач? Нет». Свободный дух властно выражал свой протест, жаждал сбросить оковы. И этот вопль протеста был столь непосредственным и диким, что белому человеку стало не по себе. Неистовство Ака хорошо было слышно на всем судне. — Иверсен, поди-ка утихомирь его, а то сегодня ночью он не даст нам заснуть, — приказал Боцману капитан Мопс. — Совсем утихомирить? — цинично ухмыляясь, спросил Иверсен. — Это пустяковое дело, если капитану уж так угодно. — Да нет же, успокой его. Он нам еще пригодится живой. Без основательной дрессировки из этой скотины ничего путнего не выйдет, заметил Боцман. Выдрессируем, самоуверенно заявил Мопс. Но сегодня попытайся ему втолковать, что шуметь нельзя. Есть, капитан. Иварсен довольно улыбнулся. Это я ему втолкую. Он отыскал корабельную кошку и отправился в кубрик. Алло, ребята, кто желает принять участие в маленьком приключении? Мне поручили дать первый урок дисциплины черномаза обезьяне. то со мной?» Подобное происшествие сулило внести некоторое разнообразие в монотонную морскую жизнь. У Иварсена тотчас же нашлось несколько помощников. «Что будем делать, боцман? Пропустим под килем?» — спрашивали матросы. «Вы двое захватите по ведру, да зачерпните воды. Вы встаньте по обе стороны двери с цепными крюками и не давайте ему убежать. Об остальном я сам позабочусь». Маленький сам недовольно нахмурился и сердито и сплюнул за борт. «Нашли потеху», — проворчал он. Все-таки живое существо, чем он хуже нас? Животное то без нужды не мучат, а это ведь человек. А ты, пойди в кубрик, да ложись на боковую, раз у тебя такая бабья душа, насмешливо посоветовал Иворсин. Мы уж как-нибудь без тебя обойдемся. Маленький сам махнул рукой и в самом деле ушел с палубы, скрывшись в матросском кубрике. Иворсин со своими подручными приступил к делу. Ака услышал, к его камере приближаются человеческие шаги. Он умолк и прильнул к двери, стал ждать, когда ее откроют. Белые перешептывались, но это была излишняя предосторожность, ведь Ака все равно не понимал ни слова. Щелкнул замок, ждал засов, и дверь чуть-чуть приоткрылась. Внезапно ослепленный светом, Ака на мгновение зажмурился. Не успел он открыть глаза, как в лицо ему выплеснули целое ведро соленой морской воды. Пока он отряхивался и вытирался, его окатили второй раз. Потом в коморку вскочил Иворсин и принялся обрабатывать Ака корабельной кошкой. У приотворенной двери стояли матросы с цепными крюками в руках. «Учись уважать волю своего властелина!» задыхаясь Ирал Иверсин со злорадством взмахиваю зловатой плетью и норовясь тяготяка по голове и плечам. «Я вышибу из тебя твой темный дикарский дух, твою обезьянью тупости собачьей бесстыдства! Я тут все! Ты! Ничто! Отец и мать! Бог и хозяин над твоим телом и душой! Благодари Всевышнего, что я еще так вожусь с тобой!» «Еще ведро воды на его бестолковую башку, ребята!» Иверсин посторонился, и один из матросов плеснул в лицо Ака струей воды. Потом Боцман еще раз огрел Ака плетью и, выкатив глаза, заорал не своим голосом. «А теперь циц! Сиди в углу нишкни, Вот так!» Он закрыл себе ладонью рот. «А если пикнешь, я опять приду и гощу вот этим!» Широко раскрытыми глазами глядел Ака на этих двуногих призраков, которые толпились у двери, корчась от смеха. Они хохотали. Они забавлялись. Только один был угрюмо враждебен. Тот, который бил. Ака знал, что он так же кровожаден и лют, как акула, которая порой нападает на человека в лагуне. Когда акула делает это, островитяне берутся за ножи и преследуют хищника до тех пор, пока не прикончат его. Ибо мерзкой твари нет места ни в воде, ни на земле. Этому двуногому тоже не должно быть места на земле. Его надо уничтожить так же, как акулу. Но сейчас Ака не мог это сделать. Морской хищник обычно нападает в одиночку, а островитян против него целая уйма. Тут же Ака один против многих хищников. И у него нет ножа. Дверь коморки снова закрылась. В зубоскале разбрелась о матросов. Ака остался в темноте. Он не чувствовал боли в плечах и спине, не замечал, что кровь течет по лицу. Свободный сын Ригонды понял, что он уже больше не свободен. Что эти чужеземцы его враги. Лютые свирепые существа, которые хотят причинить зло ему и его племени. Эта страшная мысль заставила его забыть все остальное».